Эмио Донаджу уважать микробы. Насморк. О нем упоминалось в старинном документе, который прислал звездный университет. Микр был отчетливо виден через предохранявшее его сверхпрочное стекло. Не сравненный дарбесветоч медицины величайший ученый-целитель в десятый раз принялся разглядывать пожелтевший лист бумаги. Он покачивался в паровом кресле, стараясь принять менее удобное положение. У него был легкий приступ чрезмерного благополучия, весьма распространенного заболевания, которое он легко излечивал у других. Насморк. Эта проблема мучила его уже несколько месяцев, с тех пор как он занялся изучением древних болезней. Очевидно, это был чудовищно сильный микроб. И рот человеческий, наверное, терпел ужасные муки. У несравненного Дарби мурашки забегали по коже. Возможно, он сам плод мутаций, вызванных этим страшным микробом. Указательным пальцем правой ноги он нажал кнопку на паровом кресле. Немедленно явился робот. Вот три тысячи пятый день ш е с т д е с я т двадцать часов восемь минут. Несравненному Дарби с легкостью удалось избежать утомительных формальностей, ведь обычно всякий, кто вызывает робота, принужден выслушивать сообщение о годе, дне, часе и местоположении. Но несравненный Дарби не вел д а п р е п я т с т в и й Я бы хотел знать, сразу же приступил он к делу, что мы записали в последние дни относительно насморка. Это весьма древняя болезнь. ответил робот. Вчера господин в момент озарения открыл, что она вызвалась переохл. Прошу прощения, это слово встретилось мне впервые, и мои рецепторы плохо его усвоили. вызвалась переохлаждением. И все? Да, все, господин. Несравненный дарби отпустил робот-ассистента. Он с нетерпением ждал вызова. В случае необузданной любви или неотвязной тоски помог бы ему отвлечься на время от крайне утомительных исследований, связанных с этой загадочной болезнью. Но увы, в последнее время свирепствовала эпидемия чрезмерного благополучия, а это его мало интересовало. Он предписывал таким больным кресла из твердых материалов, а в тяжелых случаях кровати с матрацами, и больные быстро выздоравливали. Итак, насморк вызывался переохлаждением. Действовал он также и на голосовые связки. Доказательство этому он Дарби обнаружил сохранившимся с незапамятных времен отрывки пьесы. Там была реплика: "Мама, я люблю тебя". А затем шла ремарка: произносится так, словно у вас насморк. Гама, я гублю тебя. Да чего же страшной была эта болезнь, подумал несравненный Дарби. Если наши предки сочиняли о ней пьесы. Он вспомнил, что однажды при раскопках были обнаружены ампулы с наклейкой "принимать в случае насморка". Конечно, в них был яд. Несчастные больные, потеряв всякую надежду на выздоровление, кончали жизнь самоубийством. Но не с р а в н е н о м у д а р б и светочу науки никак не удавалось понять точный смысл слова переохлаждение. Вероятно, б о л е з н ь к о сила с в о и жертв ы в т е н е запамятные времена, когда города еще не были защищены куполами, и смена времен года целиком зависела от природы. Можно также предположить, что переохлаждение производное от слова холод. Холод же — это чувство, которое люди испытывали, стоя у сильного источника тепла, или может наоборот. Он вызвал робота и потребовал объяснить ему, что такое холод. Холод повторил робот ощущение, связанное с внезапным или постепенным понижением температуры. Он вызывает побледнение кожи, а также Замерзание наиболее распространенной жидкости, то есть воды. Несравненный дарби нахмурил брови. Что это за понижение температуры? За последнее столетие лишь дважды трескались купола, но это не вызывало никаких изменений температуры. Значит, люди болели насморком во времена всеобщей дикости. В этот момент на вмонтированном в пол экране замигала лампочка срочного вызова и возник силуэт робота. Очередной случай чрезмерного благополучия. И, конечно, на другом конце города. Он нажал зеленую кнопку и паровое кресло превратилось в элегантный костюм плотно облегающий великого светоча науки. Ароматная пневмоническая труба молниеносно доставила несравненного Дарби в личный гараж у самой клиники. Двое роботов-ассистентов сели за пульт управления, и гелибус бесшумно выкатился на улицу. Как ни странно, но великий Дарби не почувствовал, что на город надвигается катастрофа. Он забыл первое правило, обязательное для каждого г о р о ж а н и н а когда на экране телерадиоканала Автоматически появляется робот. Немедленно отправляйтесь домой, так как происходит нечто весьма опасное и неприятное. У несравненного Дарби это правило совершенно вылетело из головы. Он попросил у одного из роботов-ассистентов успокаивающую таблетку. м р г а г ответил робот-ассистент. Это две первые ноты знаменитой восьмой симфонии. Кяоке Тафхи и р и т р с т а исполняемый марсианской рок-группы, сейчас мы вас оглушим. Не думя, но подумал несравненный дарби. Но тут же решил, что робот неисправен. Зато, когда герой-ассистент завопил, нападающий стальная грудь ворвался в штрафную площадку и сбил с ног левого защитника, у б ь ю на месте. Он подправил мяч и хотел бить по воротам, но в тот же миг правый защитник ударил его по голове. Несравненный Дарби понял, что случилось что-то ужасное, и в самом деле произошло нечто такое, что прежде можно было видеть только в научно-фантастических фильмах. Отвалился кусок внешнего купола, прикрывающего город, и в дыру полил дождь. Несравненный Дарби пришел в совершеннейший ужас. Он был в целых трехстах метрах от дома. п а н и к е выскочил он из застывшего неподвижно гелибуса и помчался по улице. Паровой костюм ограждал его от всех возможных неприятностей, от прикосновения робота и людей, от скверных запахов, но, увы, он не мог предохранить его от дождя, ведь об этом атмосферном явлении даже он, светоч науки, знал лишь из книг. Домой несравненный Дарби вернулся промокшим до нитки. Когда он заметил, что его кожа покрылась п у п р ы ш к а м и ему сделалось дурно. Его знобило, временами он начинал б р е д и т ь Авария была очень быстро устранена, однако несравненный Дарби еще несколько дней не решался выйти из дома. Он не желал никого видеть и отказывался беседовать с кем-либо. А пока в ожидании выздоровления он снова занялся изучением насморка. Сейчас он впервые чувствовал себя в шкуре своих предков, хотя отлично понимал, что его болезнь бесконечно легче грозного насморка. Он вызвал робота и приказал ему: п р и в е с и б о в ы е б а д е р я л ы брат б а с б а р г Конец рассказа.